Глава 12. Римский Египет. Римляне. Превращение Египта из государства Птолемеев в провинцию Рима было не таким большим несчастьем, как могло бы показаться. Действительно, правитель Египта был теперь скорее в Риме, чем в Александрии, но для египетского крестьянина это было не очень важно. Рим был для него более чужим, чем Александрия, и римский император не более далеким, чем фараон или Птолемей. Август и императоры, последовавшие за ним, рассматривали Египет как свою личную собственность, которую можно грабить как угодно, но Египет привык к этому. Он раньше был собственностью фараонов, а позже – Птолемеев, поэтому египтяне не видели в этом ничего необычного. Если римляне взыскивали большую пошлину, Они брали не больше, чем это делали поздние Птолемеи, но при римлянах, по крайней мере, в начале, умелое управление облегчило египтянам плату налогов. С точки зрения материального благосостояния Египет очень выиграл. В период поздних Птолемеев царство пришло в упадок, но теперь энергичное римское управление поставило все на место. Запущенная система ирригации, от которой зависело сельское хозяйство, была полностью обновлена, Римляне также построили дороги, вырыли водоемы и восстановили торговлю на Красном море. Численность населения Египта, вероятно, выросла тогда приблизительно до 7 миллионов, что существенно больше того уровня, который был в имперский период истории страны. Интеллектуальное развитие тоже продолжалось. Библиотека и музей Александрии продолжали развиваться при поддержке правительства не менее активно, чем раньше. То, что священник, поставленный во главе учреждения, назначался римским императором, а не македонским Птолемеем, не имело значения. Александрия оставалась самым большим городом в греческом мире, по размерам ее превосходил только Рим, и ни один город не мог сравниться с ней по богатству и культуре. Кроме того, Рим представил египтянам полную свободу вероисповедания и римский наместник, управлявший провинцией на месте, не препятствовал народным верованиям. Это нравилось египетскому крестьянину больше, чем что-либо другое. Никогда их религия не расцветала так, как в начале правления римлян никогда еще не строили столько храмов. Египетская культура продолжала развиваться без помех, греки продолжали жить в Александрии и в нескольких других городах, в то время как присутствие римлян было представлено преимущественно в виде всегда протянутой руки собирателя налогов. В Египте под властью римлян веками царил мир. Все Средиземноморье участвовало в процветании Римской империи, но никогда он не был более прочным и продолжительным, чем в Египте. Иногда случались, конечно, голод и чума, время от времени происходили столкновения между враждующими армиями, в борьбе за престолонаследие, но с точки зрения долговременной перспективы это можно не принимать во внимание. Август принёс Риму стабильность. Он был заинтересован в расширении северных границ империи за счет варварских племен к югу от Дуная и к востоку от Эльбы, но это были просто поиски легкозащищаемых границ, за которыми империя могла чувствовать себя в безопасности. В цивилизованных районах, надежно защищенных, не должно было быть войны. Вскоре после завоевания Египта римскому наместнику Гаю Петронию показалось, что было бы неплохо перенять обычаи империи фараонов. Он мог вторгнуться в Нубию, что в 25 году до н.э. он и сделал. Более того, он победил, но Август отозвал его и постарался как можно быстрее восстановить мир в Нубии. А пока поход подстегнул торговлю, как и еще одна экспедиция через Красное море в юго-западную Аравию. Воинственный властитель мог опять начать войну, но август решительно пресек любые поползновения. Приблизительно через полвека после этого даже слухи из внешнего мира едва ли достигали Египта. Страна могла спать на солнце. В 1969 году нашей эры пришел внезапный страх Нерон. Пятый император Рима покончил жизнь самоубийством после того, как некоторые армии подняли восстание против него. Из рода Августа не осталось никого, кто мог бы унаследовать трон, и с разных концов империи римские полководцы устремились в Рим, каждый жаждал получить роскошную награду. Народ затаил дыхание. Это могло означать долгую гражданскую войну, мог последовать даже распад империи и возвращение к анархии, последовавшей после падения империи Александра. К счастью, дело было улажено почти сразу. Веспасиан, римский полководец, которому случилось в это время подавлять восстание на Востоке, расположил свою армию в Египте, получив таким образом контроль над поставками зерна в Рим. За все ранние века существования империи Египет был главным поставщиком зерна в Рим. Это позволило ему добиться трона после всего нескольких сражений. Египтяне были счастливы. Никакого вреда стране не было нанесено, и армия Веспасиана прошла, не причинив какого-либо значительного ущерба. Второе столетие открылось рядом особенно просвещенных императоров. Один из них, Адриан, провел много времени своего правления в чем-то вроде императорских путешествий, приезжая в разные провинции своей империи. Он посетил Египет в 130 году. Конечно, это был самый знатный турист, которого знал Древний мир после высадки Помпея, Юлия Цезаря, Марка Антония и Октавиана полтора века назад. И они приезжали по делам. Адриан путешествовал вверх и вниз по Нилу и очень лестно отзывался обо всем, что встречалось ему. Он посетил пирамиды и руины Фивы, Фивахон остановился, чтобы посмотреть на поющего мнемона. Вскоре этот феномен перестал существовать. Через несколько десятков лет после посещения Адриана необходимость ремонта статуи уже не могла более игнорироваться. Была добавлена каменная кладка, и все эти действия уничтожили то, что издавало этот звук. Поющий мнемон замолчал. Печальным знаком визита Адриана было то, что молодой человек, который был постоянным и любимым спутником императора, Антиной, утонул в Ниле. Некоторые предполагают, что он покончил жизнь самоубийством. Адриан впал в невероятное горе и даже основал город, Антинополь, названный в его честь на месте, где утонул юноша. Эта история подстегнула романтическое воображение художников, создавших множество картин и скульптур, погибшего фаворита.